«Философия моря» у Айвазовского и голландцев. Наверное, нет в России человека, даже очень далекого от искусства, кто не слышал бы имени Ивана Айвазовского и не был бы знаком с самой знаменитой его картиной, хранящейся в Русском музее «Девятым валом». Сколько страниц исписано о противостоянии человека и стихии, свойственной живописи романтизма, о том, с каким ужасом потерпевшие кораблекрушения взирают на самую мощную и потому наистрашнейшую волну во время шторма — девятую. Признаюсь честно, не единожды, читая описание и трактовки этого шедевра молодого, всего 33 года, Айвазовского, я ловила себя на мысли, что авторы этих трактовок и описаний не видят картину. а повторяют общепринятую мантру про страшный девятый вал, который считается, кстати, кем именно считается, наисильнейшим при шторме. Мне представляется, что картина совсем о другом, и это понятно сразу, как только мы начинаем ее рассматривать, чем я и предлагаю без промедления заняться. Мы не видим корабль, потерпевший крушение, Но понимаем, что перед нами горстка выживших в страшный шторм. Шесть человек, спасшихся на мачте и целиком предоставленных разгулу морской стихии. Так можно описать то, что изображено на картине. Однако море ли играет здесь главную роль? То, что Айвазовский пишет его с поразительным мастерством, не подлежит сомнению, но море занимает на полотне. Лишь одну треть пространства? Большая же его часть отдана небу. И поэтому небу разливается ослепительный, сверкающий, совершенно неземной свет. Он заливает правую часть картины небо и море и стремится влево, туда, куда несутся облака и волны, приближаясь к потерпевшим кораблекрушение. Свет этот не сулит беды, напротив, несет надежду, лишая картину трагизма, и оставляя лишь драматизм, который так любил художник. Впрочем, пока еще лишь один из спасшихся увидел и вскинул в его сторону руку. Трое человек на грани отчаяния. Они смотрят в совершенно противоположную сторону, вздымая глаза в небо в молчаливой молитве. Двое других не обращают внимания на происходящее вокруг. Старик из последних сил пытается удержать на мачте молодого. Но все они, в конце концов, обернутся, ведь свет неизбежно осветит и их. Он прогонит разбушевавшуюся стихию и принесет с собой умиротворение и спасение. Айвазовский намекает на счастливый исход, поместив потерпевших на мачту, до да боли напоминающую православный крест. Да и само название картины «Девятый вал», данное автором, отсылает к числу девять, символизирующему законченность и совершенство — Ведь это последнее простое число. Мы говорим о девяти кругах ада. В рай на картинах мастеров эпохи Возрождения ведут девять ступеней. То есть девятый вал, последний, за ним божественный свет спасения. Эта волна пройдет легко. Мы видим, что поднимается она чуть дальше, чем находятся наши герои. Нет на этой картине страха перед неким смертоносным девятым валом. С трудом можно представить себе потерпевших кораблекрушения, считающих эти самые волны и с ужасом ожидающих самую губительную девятую. Как нет на ней усиливающих трагизм трупов и обломков корабля, столь ожидаемых на картинах катастрофах. Айвазовскому они не нужны, ведь его произведение — про надежду, а не про отчаяние. Картина пронизана божественным светом, Перед ним стихает разбушевавшаяся стихия. В «Девятом вале» явственно присутствует свойственное художнику доверие к морю, к миру и к Богу. Возможно, именно поэтому это произведение, написанное Айвазовским в порыве вдохновения за 11 дней, настолько глубоко вошло в сердца зрителей. Возможно, поэтому имя его сразу же пробуждает ассоциацию именно с «Девятым валом», Мы, зрители, интуитивно ощущаем тут обещание счастливого исхода. И это обещание делает нас счастливыми. Оттого и картина оставляет столь приятное и комфортное впечатление. Близкое по поэтичности и оптимистичности изображение шторма мы встречаем еще разве что в голландской живописи XVII века. Но философия и мировоззрение, стоящие за голландскими морскими пейзажами, или «Маринами» настолько же отличаются от видения мира Айвазовским, насколько мир протестанта отличается от мира православного. «Море» — излюбленный сюжет пейзажей золотого века голландской живописи. Художники Соединенных провинций, как именовали тогда Голландию, изображают морскую стихию во всех ее проявлениях, от тихого утреннего штиля до бушующего ночного шторма. Такая любовь к маринам объясняется тем колоссальным значением, что море имеет для Голландии. Не будет преувеличением, если сказать, что оно источник благосостояния страны, ведь Голландия — страна торговая, редкая республика среди монархической Европы, устойчивость и процветание которой целиком зависят от свободной торговли по морям и рекам. В XVII веке Голландцы в некотором роде одержали победу над морем, приручив его с помощью развития оптики и картографии. Не было берегов, которых не достигали бы суда голландских торговых компаний. Идеальный мир голландцев целиком зависел от моря. Уже одного этого было достаточно, чтобы морские пейзажи появились в каждом состоятельном доме. Однако образ моря... Именно Бурного моря, наиболее часто встречающегося на голландских пейзажах, не только отражал торговую мощь страны, но и перекликался с глобальной идеей мироздания, лежавшей в основе протестантской этики и национального сознания Соединенных Провинций. Что же это за идея? Голландскими пейзажами с изображением Бурного моря, а в нем кораблей с раздувающимися парусами – Увешанные стены художественных музеев всего мира. Для иллюстрации мировоззрения голландца XVII века мог бы подойти любой из них, ведь смысловой ряд у голландских марин идентичен. Я более подробно остановлюсь на «Буре на море» Питера Вандеркросса из Собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Питер Вандеркросс голландский художник-маринист золотого века голландской живописи. Далее вы сможете легко вскрыть любой морской пейзаж Голландии 17-18 веков, применяя ключи и коды, которыми мы воспользуемся для раскрытия смыслов, наполняющих эту картину. Как и у подавляющего большинства марин, небо в буре на море Вандеркросса занимает две трети пространства картины, становясь основной доминантой композиции. Подобную роль в выстраивании композиции и света небу отведут два столетия спустя импрессионисты, в частности, Альфред Сислей. Правда, они будут руководствоваться иными идеями, нежели те, что вдохновляли голландских живописцев. На морских пейзажах XVII столетия небо в прямом смысле слова царит. Для народа, который освободился от гегемонии мощнейшей католической державы Европы, каковой являлась империя Габсбургов, и тем самым отвоевал себе право на исповедание протестантской веры, такое подавляющее присутствие неба на пейзажах вполне объяснимо. Трудолюбивые и гордые голландцы так напоминают себе и другим о всепоглощающем присутствии судьбы в этом мире. Нации торговцев и мореходов свойственно отводить ведущую роль в своей жизни высшим силам. Слишком многое на море зависит от везения и удачи. Под серым в облаках небом, посреди бурного моря, борются с разгулявшейся стихией несколько кораблей, на которых развиваются голландские флаги. Корабли швыряют по высоким волнам, но они продолжают плыть, раздув паруса, вопреки смертельной опасности, исходящей от стихии. Образ корабля как символа церкви и веры один из самых древних в христианстве. И чаще всего он использовался именно в сочетании с бурным морем. Еще в III веке теолог и мученик Ипполит Римский сравнил церковь с кораблем среди бушующих волн, но никогда не тонущим. Святой Ипполит Римский один из самых плодотворных раннехристианских авторов — мученик. Действительно, на картинах голландских художников корабли стойко и уверенно борются с морской стихией, которая олицетворяет духовное смятение, мятежный дух, богоборчество. Уверенные в своей правоте корабли переносят тяготы бури, тем самым одолевая ее и одерживая над ней победу. Победу эту изображают в виде берега, часто присутствующего на морских пейзажах Голландии. У Вандеркросса берега не видно, однако корабли уверенно движутся в нашу сторону, что позволяет предположить наличие берега как раз там, где находимся мы, зрители. Приглядевшись внимательно к небу, мы увидим, что оно начинает проясняться светло-голубыми разрывами облаков. Высоко в небе и ближе к воде Летают птицы. Они подтверждают предположение о том, что берег близко, а также указывают на скорое окончание бури. Корабли с раздутыми парусами уже вне опасности, они возвращаются домой невредимыми. Как, впрочем, и всегда в голландских маринах. Так и окрепла и утвердилась протестантская церковь в Соединенных провинциях, оставив позади все испытания. Сравнивая морские пейзажи Ивана Айвазовского и живописцев голландского «Золотого века», стоит обратить внимание на то, что перед нами раскрываются две совершенно разные картины мира — православие и протестантизм. И если голландцы побеждают стихию, то Айвазовский, бесконечно доверяя миру, восхищается ею.